Нам следует поторопиться, чтобы прийти в край де наступлении темноты, сказал Пак. Принцесса молчала, не сводя с него пристального взора своих огромных стени глаз. Пак почувствовал себя неловко. Нахмурившись, он предложил королеве руку и со вздохом промотал: "Что ж, идёмте, Ваше высочество". Она покорно побрела рядом с ним, но сделав несколько шагов, остановилась и жалобно проговорила: — Пак, будь так добр, поделись со мной хлебом. Пак много раз проделывал путь от побережья до замка, но принцесса никогда прежде не предпринимала столь длительных пеших прогулок. Ходоком она оказалась неважным, к тому же изящные сапожки для верховой езды, в которой были обуты ее стройные маленькие ножки, вовсе не предназначались для пеших маршей. Поэтому, когда перед взором путников наконец возникли башни замка Крайтия, Каролина еле передвигала ноги, хромая и опираясь рукой о плечо пака. Со смотровой вышки раздался крик. Из стражи выскочили из ворот навстречу Королине Паку. Солдаты бежали быстро, но это не помешало леди Марне, пышнотелой гувернантке принцессы, ростом и дородностью превосходившей любого из воинов, оставить их всех далеко позади. Она мчалась вперёд, не разбирая дороги, словно разъярённая медведица, бросившаяся на выручку своему детёнышу. Подбежав к Каролине, леди Марна обхватила могучими руками тонкий стан девушки и так крепко прижала её к своему огромному бюсту, что принцесса едва не лишилась чувств. Вскоре прибывших окружили воины и придворные. Они с недоумением разглядывали оборванное платье Каролины и бросали подозрительные взгляды на Пага, смущённо наступившего в сторону. Он ведьфрись, что я не наглядно воспитанница, целая невредима. Леди Марна, яростно бросилась на Пака. Как смел ты допустить? Негодный мальчишка, что его высочество явилось домой в столь неподобающем виде. Принцесса натёрла ноги, потеряла шляпку, её платье выпочкано и изорвано. Так ты относишься к своим обязанностям? Я немедленно же прикажу мастеру Элгону взять вожжи и спустить с тебя шкуру. Ты у меня ещё пожалеешь о том, что появился на свет. Слова сыпались изо рта леди Марны с такой скоростью. Голос ее был так вранзителен, что Паг при всем желании не мог даже попытаться объяснить случившееся. Придворные воины окружили его кольцом. Один из стражей положил могучую ладонь на его плечо, чтобы не дать ему скользнуть от расправы. «Немедленно отпустите его!» Все с удивлением взглянули на принцессу, прокладывавшую путь к Пагу, сквозь толпу придворных. приоблетевшись к нему. Она с такой силой оттолкнула стражника, что тот опростился на земле, растерянно поводя головой из стороны в сторону. Он спас мне жизнь. Звонко выкрикнула принцесса, сукаризным взглядом на свою гувернантку. И сам при этом едва избежал смерти. По лицу королины заструились слёзы. Он не сделал мне ничего дурного, и я не позволю никому из вас обращаться с ним дурно. Идём в замок. Пак. Придворные воины с невольным уважением взгнали на пага. У достоившегося столь высоких похвал её высочество всем им нетерпелось узнать подробности произошедшего. Один из стражи бросился в замок, чтобы доложить о случившемся. Почтительно расступившись перед принцессой, оперевшись на плечо своего спасителя, обитатели замка потянулись к воротам, над которыми один за другим стали зажигаться факелы и фонари. У самых ворот королева к немалому облегчению пага позволила Леди Марни и одной из придворных дам подхватить себя под руки. Пак с наваждением развял ладонью, занемевшую плечо и руку. Недоумевая, как могла столь хрупкая на вид девушка оказаться такой тяжелой? Герцог, которому только что доложили о возвращении дочери, уже спешил ей навстречу. Он обнял Каролину и стал расспрашивать ее о произошедшем. Вскоре, любопытная, плотным кольцом окружившая Пака, заслонили принцессу Герцога до его взора, Он попытался было выскользнуть из тесного круга замковой челяди, чтобы пройти к себе в башню, но ему никак не удавалось пробиться сквозь плотную людскую стену. Внезапно грозный голос прорычал. «А ну-ка, за работу, бездельники!» К толпе, обступившей Пага, приближался мастер Фенон в сопровождении Томаса. Слуги, воины и стражники немедленно вернулись к своим обязанностям, и двор в мгновение ока почти опустел. У входа в замок остались лишь придворные, Томас и сам Фенон. Неподалеку от них принцесса что-то горячо втолковала отцу, Лиому, Арути и Сквайру Роланду. «Что случилось, паренек?» — участливо спросил мастер Фенон. Пак не успел ответить мастеру клинка, заметив, что к нему направился герцог и оба принца. Следом за ними устремился и кулган, который спустился из своей башни, заслышав шум и крюки во дворе. Оба мальчика и Финон почтительно поклонились подошедшему герцогу. Каролина Кортка кивнула Скваеру Роландо и подбежала к Паку, что заставило леди Марну сурово нахмуриться и погрозить ей пальцем. Роланд, недоуменно пожав плечами, не смешно приблизился к остальным. Когда Каролина взяла Пака за руку, недоуменное лицо юного Сквара сменилось выражением досады и ревности. Моя дочь рассказала нам о твоём героическом поступке, Пак. проговорил герцог. «Теперь я желал бы услышать о случившемся из твоих уст». Внезапно оправившись о смущении и вновь обретя былое самообладание, Пак осторожно высвудил руку из ладони принцессы и кратко, но обстоятельно пересказал его сиятельству событий минувшего дня. Каролина то и дело перебивала его, добавляя всевозможные незначительные подробности. Когда оба они умолкли, герцог, на мгновение задумавшись, с любопытством спросил, «А отчего же они утонули?» Фак смущенно потупился и едва слышно промотал. «Я произнес заклинание, и они не смогли выбраться на берег ручья, ваше сиятельство!» Лицо Кулгана, внимательно слушавшего своего ученика, вытянулось от изумления. Он недоверчиво покачал головой и стал оттеребить свою окладистую бороду. Фак пустился было в дальнейшее объяснение, но герцог перебил его, Я не в силах выразить тебе всю мою признательность, юный чародей. Могу сказать лишь одно. Твоя храбрость заслуживает высочайшей награды, и ты получишь ее в самое ближайшее время. В порыве восторга принцесса заключила пага в объятия. Он стоял, опустив руки по швам, и всем своим видом давал понять, что ни в коем случае не считает себя достойно подобной чести. Леди Марна при виде этого едва не лишилась чувств. Герцог деликатно кашлянув, Кевком головы велел дочери удалиться. Принцесса покорно побрела ко входу в замок. Леди Марна заспешила следом за ней. Лем Арота Фенон и Кулган принялись наперебой выражать своё изумление и восхищение геройством Пага. Сквай Роланд, бросив на ученика чародейки добрый, исполненный ревности взгляд, повернулся и зашагал прочь. "Отведите мальчиков в его комнату", сказал герцог Борик Кулгану. Он нуждается в отдыхе. Мне распоряжишь, чтобы ужин прислали к нему наверх. А поутром, после завтраком, я буду ждать его в главном зале. Он обратился к Пагу. Ещё раз спасибо тебе, юный чародей. Вскоре герцог и его принцы удалились в свои покои. Мастер Фенон твёрдо взял Томаса, начавшего было задавать Пагу вопросы с рукав, и повёл его к казармам. Имей совесть, парень, укоризненно прошептал он ему на ухо. «Завтра успеть и наговориться вдоволь! Или ты не видишь, что он, бедолага, едва держится на ногах, а?» Томас кивнул, и, как нетрудно было ему победить в себе любопытство, покорно последовал за своим наставником. Оставшись наедине с Пагом, Кулган положил руку ему на плечо. «Пошли, Паг!» А беспокойно взглянув на мальчика, сказал он, «Ты устал, и нам надо о многом поговорить». Пак лежал на своей кровати, отставив в сторону тарелку с недоеденным ужином. Он никогда еще не чувствовал себя таким усталым. Кулуган в волнении кружил по тесной коморке, задевая мебель широкими полами своего балахона. «Но это же совершенно невероятно!» В которой уже раз повторил он. «Ты закрыл глаза и представил себе, что держишь в руках свиток, который видел несколько недель тому назад. Ты мысленно повторял текст запечатленного на нем заглинания, и тролли утонули в ручке». Нет, ещё раз нет. Это попросту невозможно. Немного успокоившись, он грузно опустился на табурет под кровать и Пага. Дружок, мне ещё никогда не доводилось слышать о подобном, задумчиво проговорил он. Ты это хоть представляешь себе, что тебе удалось осуществить? Пак с трудом открыл слипшиеся глаза и сонным голосом ответил. Нет, учитель. Я не понимаю, как это у тебя вышло. Нет, «И я тоже!» Сознался чародей, ухватив себя за бороду. Помолчав, он беспомощно развел руками. «Хотел бы я знать, что все это означает. Ведь маги лишены способности произносить заклинания по памяти. Подобные доступны лишь священникам, но они пользуются другой магической утверью, да и приемы у них иные, и фокусы, которыми они пользуются, отличны от наших. Помнишь ли ты, что есть фокус, Пак?» Как захлопал глазами и тряхнул головой, отгоняя сон. Он был вовсе не расположен повторять давно утверждённый урок, но всё же принудил себя сесть на постели и отчеканил: "Всякий, кто практикует занятия магией, должен иметь фокус, в котором сосредотачиваются вызываемые им силы. Священники могут фокусировать магические силы в свои молитвы и заклинания, которыми они оперируют, принимая форму молитв. Чародеи же используют для этой цели своё тело. либо амулеты, книги и свитки. Правильно. Кивнул Кулган. Но выходит, что ты сегодня проверк данное утверждение. Он достал свою трубку и набил её табаком. Ведь заклинание, которое ты прочёл, не предполагает использование тела мага в качестве фокуса. Оно служит для того, чтобы причинять кому-либо нестерпимую боль и поэтому является сильнейшим оружием. Но заклинание это приводится в действие лишь с помощью свитка, на котором записана Почему это так? Ответь мне, пак. И кулган вы проситено взвину на своего ученика. Мальчик, борясь с дремотой, промотал. Потому что сам Светок наделён магической силой. Верно. Некоторые магические действия, скажем, превращение в то или иное животное, предсказание погоды и перемен ветра, мы способны осуществлять без помощи волшебных предметов. Но твоя заклинание мы нуждаемся во внешнем фокусе. Иначе силы заклинаний может обернуться против того, кто его произнес. В твоем случае ужасную боль, от которой погибли тролли. Должен был бы испытать ты сам, дружок. Вот почему чародеи создали все эти амулеты, свитки и книги. Эти предметы призваны оберегать магов от их собственных заглинаний. До сегодняшнего дня я не верил, что кто-либо способен привести в действие то из них, которым воспользовался ты, и придать ему верное направление без помощи внешнего фокуса. То есть без свитка. Кулган подошёл к окну, не вглядываясь в окно, яростно задымил трубкой. Похоже, что ты нечаянно открыл какой-то новый, никому доселе неизвестный вид магии, маршливо проговорил он. Ответа не последовало. Чиради оглянулся и обнаружил, что Пак сладко спит, свернувшись калачиком на своей узкой кровати. Кулган укрыл его одеялом, притушил висевший на стене светильник. И вышел из каморки, притворив за собой дверь.